Глава четвертая. «Помогла та башня, которую вы приварили к корпусу мамы Люды!» Айк, потирая ушибленный затылок, продолжал рассказ о том, как он и его команда захватили османскую галеру. Горе-каперы сидели сейчас смирно, видимо, окончательно осознав, что воровская сходка на одиноком разогнана, и на боевом корабле императорского флота нужно вести себя подобающе. Попробовали бы ответить чем-то иным. Не знаю, откуда появились у меня силы надавать всем троим лещей. Видимо, надо почаще выходить из себя. Очень благотворно влияет на восстановление после ранений. Хотя пот и катился по моему лицу, и в висках били молоточки, но все же я чувствовал себя гораздо лучше и собой был доволен. Поставил на место хотя бы этих троих. — Начало неплохое. — Как подошли? — спросил я коротко с деловым видом. — Как ты, то есть вы говорили, — ответил Иван Небаба. — Османы с галеры Нусред приняли нас за своих. А уже когда сблизились и мама Люда открыла огонь, воинам султана было поздно метаться. — Так вот, я и говорю, дополнительная батарея в этом сильно помогла. Попадакис снова вмешался в разговор. Толстяку не нравилось, что кто-то перебивает его рассказ, пытаясь перетянуть одеяло. Мы первыми открыли пальбу и, пользуясь превосходством в огневой мощи, очень быстро подавили сопротивление. Трех-четырех минут боя хватило, чтобы вывести из строя все пушки Носред. И враги запаниковали. Айк так орал в эфире на бедняк османов, чтобы те послали код сигнала сдачи в плен, что и работы наших орудий особо не понадобилось, усмехнулся небаба. Капитан Нусред испугался, что мы вырежем его команду, поэтому благоразумно выкинул белый флаг, то есть кот. И вырезали бы, если бы те промедлили с ответом. Важно кивнул Пападакис, напуская на себя деловой вид. «Мои парни долго ждать не будут. При необходимости я лично возглавил бы абордажную атаку». А когда только увидел турецкую галеру на радаре, предлагал смыться. Напомнил ему бритвы, сидевший смирно, но с опаской продолжающей посматривать на меня. Лоша, провокация!» Возмущенно воскликнул Айк, прожигая своего товарища ненавидящим взглядом. «Никогда я такого не говорил. Просто предлагал не сразу нападать, а незаметно проследить за кораблем противника, чтобы он привел нас к остальным. Если вы оба балбесы и не понимаете задумок своего капитана, то не нужно обвинять его в трусости». «Александр Иванович, друг, не верь бритве!» «Он хочет меня дискредитировать в качестве командира и занять мое место!» «Я тебе язык точно отрежу!» Бритва искоса зыркнул на толстяка. «Обоснуй обвинение, иначе...» «Отставить, жаргон!» «Я устало опустился в кресло, долго находиться на ногах, пока было тяжеловато!» «Хватит!» Учитесь разговаривать на русском языке, иначе уже я вам лично обосную, что и как. Бритва не стал продолжать, понимая, что суровый адмирал, сидящий напротив него, шутить не намерен. Несмотря на поведение, вы все молодцы. Я решил спрятать кнут и похвалить моих каперов. Ведь было за что. — Если честно, я не рассчитывал, что ваша команда так быстро одержит победу и возьмет призовой корабль. Нет, безусловно, я в вас верил, но такой скорой победы не ожидал. — Так сказать, служим России! — весело воскликнул Айк. — Благодарю за службу, — ответил я. — Что ж, господин капитан с ваши намерения создать свою личную эскадру из трофейных кораблей начинают осуществляться. «Аякс Попадакис верен своему слову и совсем скоро станет адмиралом!» Толстяк свысока посмотрел на нас всех и заметно приосанился. «Не торопись, пока до адмиральских погон тебе далеко!» Улыбнулся я, с одной стороны, не желая его расстраивать, но и отнимать веру человека в светлое будущее тоже не хотел. — Еще очень много нужно для этого сделать. — Александр Иванович, не волнуйся. Несколько таких же рейдов, как этот, и у нас с тобой под рукой будет полдюжины галер. Айк уже все подсчитал. — Я, конечно, поддерживаю твой боевой оптимизм, но в какие ты собрался рейды? — Как же, — пожал плечами Пападакис, — ведь остатки османской эскадры которую разогнал адмирал Самсонов, до сих пор где-то прячутся в Бессарабии. Бешенная мама Люда их всех отыщет и захватит по одному. Боюсь, с подобными планами мы опоздали, — отрицательно покачал я головой. Потому как через несколько часов русские корабли надолго покинут данную систему, а значит, все галеры адмирала Паши Аскана будут для нас недоступны. «Как же так?» — возмутился Айк, от которого уплывали его золотые адмиральские погоны. «Неужели Самсонов бежит? У нас же столько кораблей вокруг, несомненно, придут еще!» «Кораблей много, но у противника их в несколько раз больше», — ответил я. Самсонову и Козлову не удалось защитить переходы на Мадерский пояс и Новую Сербию. И теперь нам придется уйти из Бессарабии. Где же я буду охотиться за галерами султана Селима?» Пападакис был явно расстроен. «Не переживай, мой отважный капитан!» Улыбнулся я, похлопав толстяка по плечу. «Сражений и встреч с врагом будет в скором времени много. Я не сражений хочу». А трофейных кораблей!» — перебил он меня. «В сражениях под пушками какого-нибудь линкора можно и в космическую пыль превратиться!» «А как ты хотел?» «Как, как? Как в этот раз, Снусред?» «Кстати, у данной галеры нам бы тоже название поменять, — сказал я. Есть предложения? Только не такие кардинальные, как с первым кораблем». «В этот момент заработало мое переговорное устройство. Алекса вызывала изрубки». «Господин командующий Самсонов, назначил время селекторного совещания на 11.10». Сообщила она, «Вам следует прибыть на капитанский мостик как можно скорее». Я посмотрел на часы. Было без трех минут 11. «Ничего, начнут без меня». «Иван Федорович не сильно и заметит моего неприсутствия», — махнул я рукой. «А скорее даже обрадуется. Подойду, как освобожусь». «Дело в том, что совещание срочное», — сказала Алекса. «Обстановка в ближнем космосе изменилась». «Отплавались. У меня сразу возникли нехорошие предчувствия. Сейчас буду». Командующий Черноморским флотом только что имел серьезнейший разговор с одним из своих комдивов, отчего сейчас пребывал в очень нехорошем настроении. Вернее сказать, Иван Федорович был в бешенстве, которое он даже не мог скрыть от подчиненных, находящихся рядом на капитанском мостике. По-хорошему, Самсонову и Козлову как старым боевым товарищам нужно было встретиться лично и поговорить откровенно, без свидетелей, на одном из кораблей. Но командующий решил, что это лишнее, и размашисто нажал кнопку вызова флагманского авианосца 9-й дивизии. «Ты понимаешь?» «Что именно из-за твоей трусости мы проиграли битву и потеряли не только два важнейших перехода, но и всю систему!» Повысил голос командующий флотом из-под бровей, смотревший на вице-адмирала Козлова. «Подобное недопустимо и преступно!» Вячеслав Васильевич в первые секунды обомлел не ожидая в свой адрес подобных слов, к тому же от человека, которого он до этого момента считал своим другом. Ошибкой Самсонова стали даже не слова им произнесенные, а то, что он сделал это открыто и при Козлов не мог простить никому подобного к себе обращения. «Вы, господин адмирал, Хоть и являетесь моим командиром и старшим по званию, но следите за речью, если желаете прожить еще какое-то время. Комдив также был крайне категоричен в ответе. «Ведь я не посмотрю, кто передо мной, и вызову на поединок за подобные слова». Мне плевать на последствия, которые последуют, но оскорблять себя и выслушивать грязные обвинения в трусости не позволю. Хорошо ли вы меня услышали?» Поединка захотел. «Это устроить можно!» — сразу же закипел Самсонов, которому, обладавшему горячим нравом, долго раскачиваться было не нужно. Только не сегодня. Хорошо? Ибо мне необходимо сначала вытащить из западни флот, который чуть не погиб из-за действий одного адмирала. Куда легче будет снести его голову с плеч, нежели смотреть, как шестьдесят выпилов сгорают в огне орудий двух вражеских флотов. Как благородно! усмехнулся Козлов. Но не волнуйся, о Черноморском флоте есть кому побеспокоиться. Тот же Кондратий Витальевич Белов легко справится с должностью командующего, да и остальные камдивы, не мальчики для битья и легко управятся без нас. Но слова о трусости я тебе не прощу». «А что? Это не так?» Иван Федорович удивленно заморгал глазами. Как тогда можно назвать твои действия во время сражения за переход на Мадьярский пояс? Оставалось продержаться совсем недолго. Корабли Козицына и я с гвардейскими дредноутами были уже близко, но нет! Ты начал отвод дивизии в самый ключевой момент. Этим отступлением вы, вице-адмирал, «Подписали приговор обороне врат. Именно на вас лежит главная ответственность за потерю системы Бессарабия. Нет, я сейчас посмотрел на твое лицо и решил, что даже не буду мораться поединкам, а просто составлю правдивый доклад в ставку, где опишу, «Действия, командира! Моей дивизии! Твои адмиральские погоны слетят с плеч быстрее, чем ты можешь себе представить!» Нет, ты надевал мне эти погоны! Не тебе их и снимать!» Взревел Козлов до глубины души, задетой еще и угрозами со стороны командующего. «Повторяю, либо у тебя...» Либо у меня на корабле я жду визита с личным, холодным оружием. Подобное неуважение смывается только кровью. Да я даже саблю не буду активировать. Так надаю тебе по морде, — заревел Самсонов. Всю дурь выбью из башки, может, поумнеешь после этого. Было и страшно, и в В то же самое время забавно наблюдать, как два седовласых, уже далеко не молодых адмирала, кричат и налетают друг на друга, как молодые петушки. Оба раскраснелись и выглядели далеко не подобающе своим должностям. Офицеры на мостиках громобоя и Александра Первого молча и удивленно наблюдали за необычной картиной общения своих командиров. Первым начал приходить в себя Самсонов, краем глаза заметивший удивленное лицо девушки-лейтенанта из своего штаба, которая замерла прямо посреди отсека и не могла пошевелиться, слушая брань адмиралов с открытым ртом. Ивану Федоровичу стало понятно, что он переборщил и ведет себя крайне неуместно. Поэтому он осекся на полусловие и даже на несколько секунд отключил канал связи с Козловым, чтобы перевести дух. «Так, ну-ка всем за работу!» — рявкнул адмирал на окружающих, и те послушно засуетились у своих пультов. «Развесили уши!» Кто-то ему говорил, что чтобы успокоиться в разговоре, необходимо выйти на некоторое время, а затем войти обратно. Отключение канала связи было таким выходом, поэтому когда Самсонов снова появился на экране перед комдивом 9-й дивизии, то выглядел уже более хладнокровным. «Вызов на дуэль не принимаю в свете военных действий», — начал спокойно Иван Федорович. «Только не нужно ухмыляться и говорить, что я спраздновал труса. Мы знаем друг друга с Академией, ты лично не раз был свидетелем того, что я никогда не отказывался от поединков». «Я тоже никогда не отказывался», — кивнул на это Вячеслав Васильевич. «Но все же трусом назвал меня. Ты...» «Хорошо. Слова о трусости я беру назад и прошу за них прощения». Устало вздохнул командующий, понимая, что перегнул палку. «Назовем твое поведение в секторе боя слабостью. Однако от этого нашему флоту легче не стало. Мы отступаем, Слава. И это все благодаря твоим действиям». «Мы отступаем, Ваня!» — передразнил командующего Козлов. «Это действительно так». Но отступаем, имея под рукой флот в 60 вымпелов. Чего могло не быть, останься я со своей дивизией у портала. Черноморскому флоту все равно бы пришлось оставить переходы, а затем и Бессарабию. Но только уже с куда-гораздо меньшим количеством кораблей. «Мы бы удержали сектор», — начал спорить Самсонов. «Нет. Шансов на удержание после входа в систему сразу трех авианосцев противника». «Не было никаких», – не несогласно покачал головой Вячеслав Васильевич. «Когда ты немного успокоишься и с холодной головой проанализируешь ход битвы и количественные и качественные характеристики сторон, то не сможешь не согласиться со мной. Пока ты на эмоциях, разговаривать нам не о чем. Уж, конечно, я не собираюсь становиться в этой ситуации козлом отпущения, несмотря на схожую фамилию». Самсонов усмехнулся от такой шутки и глубоко вздохнул. Ему действительно надо было во всем разобраться на свежую голову и еще раз проиграть варианты действий в той ситуации, а не налетать с обвинениями на своего подчиненного, да еще при свидетелях. Просто нервы у командующего начали сдавать от напряжения последних нескольких суток когда перед тобой стоит самый сильный и опасный враг, который только может быть в космосе. Никогда еще в своей жизни и военной карьере адмирал Самсонов не был так растерян и дезорганизован. Иван Федорович это подсознательно понимал, но признавать не хотел. Оттого и происходили его попытки переложить ответственность за проигрыш на других. Но ведь именно он — главнокомандующий, и если флот отступает и несет потери, то это вина прежде всего командира. С этим не поспоришь. Ладно, поздно за чубы друг дружку таскать. Самсонов окончательно остыл, и сейчас ему было даже неудобно перед товарищем. Забыли. Такое не забудешь. Хмуро ответил Козлов все еще сердясь, но понимая, что их перепалка переходит все границы и тоже решивший не усугублять ситуацию. — Но в морду я тебе все равно заеду, как только доберусь, — напоследок сказал Иван Федорович. — Это еще надо посмотреть, кто кому заедет, — невесело усмехнулся Камдив. Забыл, как в академии я тебя хорошенько отделал? «Это случилось более 30 лет назад», — скинул брови Самсонов. «И к тому же я был не в форме, так сказать, а сейчас будто в форме. Ну, по крайней мере, превосхожу в весовой категории», — улыбнулся Иван Федорович, ударив себя по выпирающему из-под кителя животу. Вроде как адмиралы таким образом помирились. Но все же командующий, когда уже отключил связь, долго еще не мог прийти в себя и ходил из угла в угол, меря шагами просторный мостик громобоя. К черту этого Козлова! Не в нем вообще дело. Как быть дальше с Дрейком и Парсоном? Вот головная боль, с которой простой таблеткой не справишься. Около 250 вражеских вымпелов быстро заполняли звездную систему Бессарабия. И не было никакой возможности у Самсонова остановить это движение. Некие сомнительные, но все же Победы за Бессарабию в течение всей прошедшей недели сменились общим отступлением Черноморского флота. Иван Федорович гнал от себя пораженческие настроения, но они все чаще посещали его голову. А все потому, что командующий умел предугадывать события и как опытный флотоводец видел на несколько ходов вперед. Эта самая аналитика кричала, что не существовало на данный момент ни одного оптимального решения, которое бы привело к выравниванию фронта и хотя бы ненадолго остановило врага. Все усилия черноморцев и гвардейской эскадры помешать американцам в продвижении вглубь Российской империи по итогу оказались тщетны. Наш флот, поредевший и серьезно пострадавший, отступал под напором в несколько раз превосходящих его сил противника. Станет ли оборона Тавриды более удачной для сдерживания американцев, или данную систему тоже придется покинуть? Самсонов посмотрел на карту. Флот в полном составе сгрудился у врат, готовясь по группам выходить из Бессарабии. Благо, Парсон и Дрейк не стали преследовать дивизии Черноморского флота, ограничившись планомерным захватом ближайших планет системы и ее переходов и ожидая появления здесь всех своих кораблей. Самсонову тоже требовалось время на то, чтобы перебросить шесть десятков вымпелов в соседнюю провинцию. На это могли уйти стандартные сутки, но врага поблизости не наблюдалось. Поэтому командующий решил, что первыми в Тавриду будут прыгать скопившиеся у Перехода гражданские суда, последние эвакуирующиеся колонисты из пограничной системы. Времени для мирных граждан, чтобы покинуть опасный сектор, было предостаточно, но всегда в такой ситуации находились люди, которые все делали в последний момент. Вот и сейчас, когда Черноморский флот подошел к искомому Переходу, Перед порталом все еще находилось около двух десятков больших и малых судов с беженцами. Командующий разрешил им первыми покинуть систему, и боевые корабли еще несколько часов бездействовали у кольца. Безусловно, это время черноморцами не было потрачено зря. На вымпелах, пострадавших в прошлых сражениях, безостановочно шли восстановительные работы. Ремонтные технические бригады непрерывно и довольно-таки успешно запускали вновь защитные поля кораблей, залатывали пробоины в их бортах, заодно восстанавливали мощности силовых установок и артиллерийских батарей. Боевые характеристики флота повышались с каждым часом, хотя общая боеспособность кораблей была все еще далека от первоначальной. Самсонов, пользуясь ситуацией и появившимся свободным временем, наконец решился на то, о чем давно мечтал. С этой целью он собрал селекторное совещание командующих дивизиями. В назначенное время перед Иваном Федоровичем на большом экране показались все его комдивы, включая раненого адмирала Казицына. Медики с Одинокого подлатали старика, и Василий Иванович уже был в состоянии снова принять управление остатками своей дивизии. Помимо командира третьей линейной на совещании присутствовали Козлов, Кондратий Белов, вице-адмирал Хиляев и капитан-командор Романова, как старшие офицеры представители Семеновской гвардейской дивизии. Двадцать седьмую линейную представлять, по идее, должен был контр-адмирал Васильков, но его экран, как обычно, оказался пуст. Чему Иван Федорович не очень удивился и не очень расстроился. «Последние гражданские суда покинули Бессарабию», заявил Самсонов, оглядывая своих подчиненных. «Настало время и нам последовать вслед за ними». Но перед этим хотел бы сообщить вам о некоторых изменениях в структуре флота, которые, как я считаю, будут очень полезны. Все командиры внимательно слушали, пока не понимая, что Самсонов задумал. В свете сложившихся обстоятельств, в результате которых большинство дивизий Черноморского флота понесли существенные потери, я принял решение. Расформировать Вторую гвардейскую Семеновскую дивизию в качестве тактической единицы и перенаправить ее корабли на усиление остальных подразделений. Что это значит? Таисия Константиновна от удивления открыла рот.